«Я в самом деле не вижу у вас никаких признаков болезни», — признался он. «Однако из-за чего вы так переменились?» «Разве я переменилась?» «Хотите доказательств? Попробуем их найти». «Каким образом?» «Прежде всего ответьте. Вы спите по-прежнему хорошо?» «Нет». «Но это не потому, что я больна». «У вас прежний аппетит?» «Нет, но не потому, что я больна. Помните то маленькое колечко, которое я ношу как брелок на часовой цепочке? Это кольцо моей матери. Мне оно не влезает даже на мизинец. Вы его часто примеряли, и оно приходилось вам как раз на указательный палец. Попробуйте теперь». Она попробовала. Кольцо легко соскользнуло с маленькой исхудавшей ручки. Луи Мур подобрал его и вновь прикрепил к цепочке. Лицо его покраснело от волнения. — Это не потому, что я больна, — снова повторила Шерли. — Вы не спите, не едите, худеете, — предложал Мур. — Но дело не только в этом. У вас душа не на месте. В глазах тревога. В каждом движении беспокойство. Все это вам совершенно не свойственно Мистер Мур, давайте оставим этот разговор. Вы подметили правильно. Я тревожусь. Лучше поговорим о чем-нибудь другом. Какая ненастная погода. Все время дождь и дождь. Вы и тревожитесь. Если уж мисс Килда тревожится, значит, не без причины. Откройтесь мне. «Дайте мне разобраться. Дело не в телесном недуге, я это подозревал. Все случилось внезапно. Я даже знаю, когда. Я сразу заметил перемену. Вас терзает душевная боль». «Вовсе нет. Все это не так серьезно, просто нервы. О, прошу вас, поговорим о другом». «Сначала я должен разобраться в этом деле, и тогда поговорим о другом». Душевной тревогой всегда следует с кем-нибудь поделиться, тогда она рассеется. Хотел бы я обладать даром убеждения, чтобы уговорить вас открыться мне по своей воле. Я уверен, что в данном случае откровенная исповедь исцелит вас. — Нет, — коротко ответила Шерли. — Хотела бы я, чтобы это было так, да боюсь, что все бесполезно. Шерли опустилась в кресла, уронила рукоделие на колени и, облокотившись о стол, склонила голову на руки. Мур почувствовал, что первый шаг на трудном пути сделан. Шерли не шутила, и эти ее слова были важным признанием. После них она уже не могла утверждать, что ее ничто не мучит. Учитель подождал несколько минут, чтобы она успокоилась и собралась с мыслями, Потом хотел было продолжать свои вопросы, но, едва открыв рот, одумался и промолчал. Шерли подняла на него глаза. Если бы в этот миг Луи выдал себя, проявил хоть какое-то волнение, она снова замкнулась бы в упрямом молчании. Но он казался спокойным, сильным и надежным другом. — Лучше я признаюсь вам, — проговорила Шерли, — чем моей тетке или кузинам, или дядюшке. Они поднимут такой шум, а я больше всего на свете боюсь крика, вопли, суматохи. Терпеть не могу, когда из-за тебя переворачивают все вверх дном. Смейте вы перенести небольшое потрясение? Перенесу и большое, если понадобится. На лице Луи Мура не дрогнул ни один мускул, но доброе сердце забилось чаще в его широкой груди. Что-то она ему скажет какое непоправимое несчастье случилось с нею. Если бы я была вправе прийти прямо к вам, я бы не стала таиться ни минуты, продолжала Шерли. Я бы все рассказала вам и спросила совета. Почему же вы считали себя не вправе обратиться ко мне? Может быть так и нужно было сделать, но я не могла. Зачем было вас беспокоить? Несчастье это касается только меня. Я хотела скрыть его от всех, но меня не оставляли в покое. Повторяю, я не хочу быть предметом всеобщих забот или темой для деревенских сплетен. Тем более, что все еще может обойтись. Кто знает. Мур сидел как на горячих угольях, однако ни жестом, ни взглядом, ни словом не выдавал своего нетерпения. Его спокойствие передало Шерли, его уверенность ободрила ее. «Пустяк может вызвать самые страшные последствия», — проговорила она, снимая с руки браслет, расстегивая и отворачивая рукав. «Взгляните, мистер Мур». На белой руке отчетливо виднелся шрам, довольно глубокий, но уже подживший, похожий на нечто среднее между порезом и ожогом. «Во всем Брайерфилде я показываю это только вам, потому что вы...» Можете выслушать меня спокойно. В этом маленьком рубце с виду нет ничего страшного, но расскажите мне, в чем дело. Как он мал а из-за него я лишила покоя и сна, похудела и потеряла разум. Из-за этого шрама я должна предвидеть в недалеком будущем самое ужасное. Шарли застегнула рукав и надела браслет. Вы понимаете, как я терзаюсь? — с улыбкой спросил Луи Мур. — Я человек терпеливый, но сердце мое так и стучит. — Что бы ни случилось, вы будете моим другом, мистер Мур. Обещаете поддержать меня своим хладнокровием? Не оставите на растерзание перепуганным трусом? — Пока ничего не обещаю. Расскажите, что с вами случилось, а после требуйте чего угодно. Рассказ будет коротким. — Однажды три недели назад я пошла погулять с Гертрудой и Изабеллой. Они вернулись домой раньше, я задержалась, чтобы поговорить с Джоном, а потом постояла одна на дороге. День был такой приятный, тихий, болтовня этих девиц мне наскучила, и я не спешила их догнать. Я стояла, прислонившись к калитке, думала о своем будущем и была счастлива. В то утро мне казалось, что все складывается так, как я давно мечтала. «Понятно», — подумал про себя Луи Мур. Весь предыдущий вечер она провела с Филиппом Нанли. «Вдруг я услышал чье-то тяжелое дыхание», — продолжала Шерли. «По дороге бежала собака. Я знаю почти всех соседских псов. Это был Фепп, один из поинтеров Сэма Уина». Несчастное животное бежало, опустив голову, высунув язык, и казалось загнанным или жестоко избитым. Я его поманила, хотела позвать в дом, напоить и накормить. Я была уверена, что с ним плохо обошлись. Мистер Сэм частенько хлещет своих поинтеров без всякой жалости, но Феб был так испуган, что не узнал меня. Когда я хотела его погладить, он увернулся и укусил меня за руку. Укусил глубоко, до крови, и тут же убежал, тяжело дыша. Сразу вслед за этим я увидела управляющего, мистера Уинна, с ружьем в руках. Он спросил, не видала ли я собаку. «Я сказала, что видела Феба. Тогда он сказал, советую вам посадить барвара на цепь и предупредить своих, пусть никто не выходит из дома. Я ищу Феба, чтобы его пристрелить, а конюх ищет его на другой дороге. Феб взбесился!» Луи откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Мисс Килдер развернула свою шелковую конву, и принялась вышивать недоконченный букетик пармских фиалок. «И вы никому не сказали? Не позвали на помощь? Ничего не сделали? Вы не пришли даже ко мне? Я уже добежала до дверей классной комнаты, но тут мужество меня оставило, и я решила, что лучше молчать. Но почему? Я только и мечтаю о том, чтобы быть вам хоть чем-нибудь полезным. Я не вправе что-либо от вас требовать». — Чудовищно! Неужели вы так ничего и не предприняли? — Отчего же? Я сразу пошла в прачечную. Теперь, когда в доме столько гостей, там почти каждый день стирают и гладят. Служанку зачем-то отлучила то ли загофрировать что-то, то ли подкрахмалить. А я тем временем взяла с огня утюг и прижала раскаленный до красна угол к руке. Прижала крепко как следует выжгла рану. Потом я ушла к себе наверх. Неужели вы даже не застонали? Просто не знаю, мне было очень страшно. Куда девались уверенность и твердость? Я была в смятении. Оказались такой спокойной. За завтраком я сидела, прислушивался, но у вас наверху все было тихо. Я сидела одна на кровати и думала, как все было бы хорошо, если бы Феб не укусил меня. «Одна. Неужели вам так нравится одиночество?» «Увы, одна. Вы не терпите соболезнований?» «Вы так думаете, мистер Мур?» «С вашим сильным характером вы, очевидно, считаете, что можете обойтись без чужих советов, помощи или чего-либо общества?» «Пусть будет так, если вам так нравится». Она улыбнулась, не отрываясь от вышивания. Пальцы ее работали быстро и точно. Но вот ресницы ее затрепетали, глаза увлажнились, и по щеке скатилась слезинка. Луи Мур склонился над своим столом, двинул стулом и переменил положение. «Если я не прав сказал он странным, вдруг смягчившимся голосом, — «то в чем же тогда дело?» «Не знаю». «Знаете. Только не хотите сказать». Все держите в себе. Потому что об этом не стоит говорить. Нет, не потому. А потому что вы требуете за свою откровенность слишком высокой платы. Вам кажется, что никто не в состоянии заплатить эту цену? Никто не обладает достаточным разумом, силой и благородством, чтобы стать вашим советчиком? По-вашему, во всей Англии нет человека, на которого вы могли бы опереться, и уж, конечно, нет никого, кому вы могли бы преклонить голову на грудь. Естественно, что вам приходится быть одной. Если понадобится, я смогу прожить и одна. Но сейчас я думаю не о том, как прожить, а о том, что придется умереть одной. И это вызывает во мне страх. Вы боитесь, что заразились бешенством? «Боитесь мучительной ужасной агонии?» Мисс Килдер кивнула. «Вы просто мнительны, как все женщины. Две минуты назад вы восхваляли мой сильный характер. Вы истинная женщина. Если разобрать и обсудить этот случай спокойно, наверняка окажется, что вам нечего опасаться, я в этом уверен». Вашими бы устами да мед пить. Я очень хочу жить, если Бог дозволит. Жизнь так прекрасна. При вашем характере, с вашим положением, она не может быть иной. Неужели вы действительно думаете, что заразились водобоязнью и умрете от бешенства? Я ожидаю этого. И прежде страшилась. Но теперь я не боюсь. Я тоже за вас не боюсь. Вряд ли. В вашу кровь проник хоть один микроб, но если это даже и так, уверяю вас, при вашей молодости и безупречном здоровье он все равно не причинит вам ни малейшего вреда. Кроме того, я постараюсь узнать, действительно ли собака взбесилась. Не говорите никому, что она меня укусила. Зачем говорить, если я уверен, что ее укус не опаснее пореза перочинным ножом? Успокойтесь. Видите, я спокоен». А для меня ваша жизнь дороже вечного блаженства. Посмотрите на меня. Зачем, мистер Мур? Я хочу взглянуть, утешились ли вы. Оставьте ваше вышивание. Поднимите голову. Извольте. Смотрите на меня. Благодарю вас. Ну как? Тучи рассеялись? Я больше не боюсь. Обрели вы свою прежнюю безмятежность? Мне хорошо, но я хочу, чтобы вы мне обещали, приказывайте. Если то, чего я ранее боялась, все-таки произойдет, они меня просто уморят. Не улыбайтесь, так оно и будет, так всегда бывает. Дядюшка перепугается, засуетится, замечется, и толку от него не будет никакого. Все в доме потеряют голову, кроме вас, поэтому прошу, «Обещайте не оставлять меня. Избавьте меня от мистера Симпсона. И Генри тоже не впускайте ко мне, чтобы он не огорчался. И прошу вас, прошу беречься самому, хотя вам я ничего плохого не сделаю, я уверена. Врачей не пускайте даже на порог. А если явится гоните. Не позволяйте ни старому, ни молодому мак касаться меня даже пальцем, и мистеру Грейвсу, их коллеге, тоже». И, наконец, если я буду беспокойной, дайте мне сами, своей рукой, сильный наркотик, хорошую дозу опиума, чтобы подействовал наверняка. Обещайте мне исполнить все это. Мур встал из-за стола и несколько раз прошелся по комнате. Потом остановился за креслом Шерли, склонился над ней и негромко, торжественно проговорил. «Обещаю сделать все, о чем вы просите» без всяких оговорок. Если понадобится женская помощь, позовите мою экономку, миссис джил пусть оденет меня, когда я умру. Она ко мне привязана. Она мне делала много зла, но я всякий раз ее прощала. Теперь она меня любит и не возьмет и булавки. Мое доверие сделало ее честной, снисходительность сделало ее добросердечной. Теперь я уверена в ее преданности, мужестве и любви. Призовите ее, если будет нужда. Но, прошу вас, не допускайте ко мне мою добрейшую тетушку и моих робких кузин. Обещайте. — Обещаю. — Вы так добры, — проговорила Шерли, с улыбкой поднимая глаза на склонившегося Луи Мура. — Правда? — Вы утешились? — в Вполне. — Я буду с вами, только я и миссис Джил. В любом, в самом крайнем случае, если понадобится мое спокойствие, моя преданность, я не позволю к вам прикоснуться ничьим трусливым или грубым рукам. Вы все еще считаете меня ребенком? Да. Значит, вы меня презираете. Разве можно презирать детей? По правде говоря, мистер Мур, я совсем не так сильна и уверена в себе, как думают люди» и мне совсем не безразлично участие других. Но когда у меня горе, я боюсь поделиться им с теми, кого люблю, чтобы не причинить им боль, и не могу признаться тем, к кому я равнодушна, потому что их соболезнования мне безразличны. И все же вы не должны смеяться над моей ребячливостью. Если бы вы были так несчастны, как я все эти три недели, вам тоже понадобилась бы помощь друга. По-моему, все люди нуждаются в друзьях. Все, в ком есть хоть крупица добра. Ведь у вас есть Каролина Хелстон Да. А у вас мистер Холл. Согласен. Есть еще миссис прайер, женщина умная и добрая. В случае нужды вы могли бы с ней посоветоваться. А вы со своим братом Робертом. Если вас подведет ваша правая рука, вам ее заменит преподобный Мэтьюсон Хеллстоун, на которого вы всегда можете опереться. Откажет левая? К вашим услугам Хайрам Йорк, Эсквайр. Оба старика любят вас и уважают. Зато миссис Йорк никому из молодых людей не проявляет такой материнской заботы, как к вам. Не знаю, чем только вы покорили ее сердце, но с вами она нежнее, чем со своими родными сыновьями. Наконец, у вас есть ваша сестра, Гортензия. Похоже, что нам обоим не на что жаловаться. Похоже. Мы должны быть благодарны судьбе. Разумеется. И вполне удовлетворены. Конечно. Я со своей стороны вполне доволен и могу лишь благодарить судьбу. Благодарность — высокое чувство. Она наполняет сердце, но не разрывает его. Она греет душу, но не сжигает. Я люблю смаковать свое счастье. Когда глотаешь его в торопях, не чувствуешь вкуса. Луи Мур по-прежнему стоял за креслом мисс Килдер и смотрел через ее плечо, как под ее быстрыми пальцами расцветают на конве цветы, обрамленные зеленой листвой. После долгой паузы он снова спросил. Итак, туча совсем рассеялась? Без следа. То, что я есть сейчас, и то, чем была два часа назад, совершенно разные люди. Мне кажется, мистер Мур, что горе и тайные страхи растут в тишине, как дети титанов, не по дням, а по часам. Вы больше не станете втайне лелеять подобные чувства? Нет, если мне позволят их высказать. У кого вы собираетесь спрашивать позволение, как вы сказали? У вас. Ну почему? Потому что вы бываете суровым и замкнутым. Суровым и замкнутым? Да. Потому что вы горды. Горд? От чего же? Мне бы самое хотелось это узнать. Скажите, будьте добры. Возможно, одна из причин в том, что я беден. Бедность и гордость часто идут рука об руку. Какая прекрасная причина. Я была бы в восторге, если бы нашлась вторая ей под пару. Постарайтесь найти ей достойную подругу, мистер Мур. Пожалуйста, что вы думаете о сочетании суровой бедности и капризного непостоянства? Разве вы капризны? Не я, а вы. Клевета, я тверда, как скала, постоянно, как полярная звезда. Иногда поутру я гляжу в окно и вижу прекрасную полную радугу, ярко сверкающую всеми красками и озаряющие надеждой сумрачный небосклон жизни. Час спустя, когда я снова гляжу в окно, половина радуги уже исчезла, вторая померкла. А вскоре на пасмурном небе не остается следов этого радостного символа надежды. «Мистер Мур, вы не должны поддаваться таким изменчивым настроениям. Это ваш самый большой недостаток. С вами никогда не знаешь, чего ожидать. Мисс Килдер. Когда-то у меня целых два года была ученица, которой я очень дорожил. Генри мне дорог, но она была еще дороже. Генри никогда не причинял мне неприятностей. Она частенько. Я думаю, 23 часа из 24 она только и делала, что досаждала мне». Анна никогда не бывало с вами более трех или, в крайнем случае, шести часов кряду Иногда она выливала чай из моей чашки и утаскивала еду с моей тарелки, оставляя меня на весь день голодным. А мне это было крайне неприятно, потому что я люблю вкусно поесть и вообще сторонник скромных земных радостей. Я это знаю, я превосходно знаю, какие кушанье вы любите, знаю все ваши самые лакомые блюда. Но она портила мне эти блюда и заодно дурачила меня. Я люблю поспать. В давние времена, когда я еще принадлежал самому себе, ночи никогда не казались мне слишком длинными, а постель слишком жесткой. А она все изменила. Мистер Мур, а когда она отняла у меня покой и радость жизни... Она сама покинула меня, совершенно спокойно, хладнокровно, словно после всего этого мир мог стать для меня таким же, как прежде. Я знал, что когда-нибудь встречу с ней снова. Почти через два года мы увиделись в этом доме, где она была хозяйкой. Как же вы думаете, она со мной обошлась, мисс Килдер? — Как прилежная ученица, хорошо усвоившая ваши уроки. Она приняла меня высокомерно, воздвигла между нами стену отчужденности, держала меня на расстоянии своей сухостью, надменным взглядом, ледяной вежливостью. Она была прекрасной ученицей. Ваша замкнутость научила ее сухости, ваша холодность научила ее высокомерию. Согласитесь, сэр, ваши уроки не пропали даром. Совесть, честь и самая жестокая необходимость заставили меня держаться отчужденно, сковывали меня, как тяжкие кандалы. Она же была свободна. Она могла быть великодушнее. Она никогда не была достаточно свободна, чтобы поступить с уважением к самой себе, чтобы просить, ожидая отказа. Значит, она была непостоянна, потому что продолжала искушать меня, как прежде». Когда мне казалось, что я уже привык думать о ней, как о надменной незнакомке, она вдруг покоряла меня вспышкой очаровательной простоты, согревала меня теплом ожившей симпатии, дарила мне час такой милой, веселой и доброй беседы, что сердце мое снова раскрывалось перед ней, и я уже не мог изгнать ее оттуда, как не мог закрыть перед ней двери. «Объясните, за что она меня мучила?» Ей было невыносимо чувствовать себя отверженной. А потом иногда ей просто приходило в голову, что в сырую холодную погоду классная комната — не такое уж веселое место. И она чувствовала себя обязанной заглянуть туда, узнать, не мерзнете ли вы с Генри, хорошо ли топится камин. А придя туда, она уже не хотела уходить. но нельзя же быть такой непостоянной! Если уж она приходила, почему бы ей не приходить почаще?» А вдруг она явится не кстати? Нет, это невозможно. Завтра вы будете уже не та, что сегодня. Не знаю. А вы? Я не безумец, благороднейшая Вероника. Можно провести один день в грезах. Но на следующий день придется проснуться. Я проснусь в день вашей свадьбы с сэром Филиппом Нанли. Огонь хорошо освещает и вас, и меня». Пока я говорил, я все время смотрел на вас в зеркало. Взгляните, какая разница между нами. Мне 30 лет, а выгляжу я много старше. Вы слишком серьезны. У вас такой тяжелый угрюмый лоб, такое бледное лицо. Мне бы никогда не казались юношей, тем более младшим братом Роберта. В самом деле, я так и думал». Попробуйте себе представить, что из-за моего плеча выглядывает красивая голова Роберта. Какая противоположность с моим тяжелым, угрюмым лицом, не правда ли? — О, вот оно! — Луи Мур вздрогнул. Звонили к обеду. — Вот уже полчаса я жду этого звука. Шерли встала. — Кстати, мистер Мур, — проговорила она, складывая свое рукоделие, — есть какие-либо известия о вашем брате? Почему он так задержался в городе? Когда он собирается вернуться? Знаю, что собирается, но что его задерживает, не могу вам сказать. По совести говоря, вам должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было во всем Йоркшире. Почему он медлит с возвращением?» Легкий румянец вспыхнул на щеках мисс Килдер. «Напишите и поторопите его», — сказала она. «Я знаю, что он задерживается не без причины». Пока торговля так плоха, фабрику лучше не восстанавливать. Однако он не должен совсем покидать наши края. Я знаю, он говорил с вами вечер перед отъездом, заметил Луи Мур. После этого он тотчас оставил Филдхен. Я прочитал, вернее, пытался прочитать по его лицу, что случилось. Он от меня отвернулся. Тогда я догадался, что он уедет надолго. Иной раз прелестные... Маленькие пальчики удивительно ловко умеют сокрушать мужскую гордость, ведь она так хрупка. Я полагаю, что Роберт слишком понадеялся на свою мужественную красоту и врождённое благородство. Тем, у кого таких преимуществ нет, много лучше. Они не питают несбыточных надежд. Однако я всё же напишу, что вы желаете его возвращения. «Не пишите!» Что я желаю? Скажите лучше, что его возвращение желательно. Прозвучал второй звонок, и мисс Килдер повиновалась его призыву.